«Кто не способен выдумывать небылицы, у того один выход — рассказывать были». в Вавенарк. От автора. Память потомков пристрастна. Одних исторических деятелей она превозносит, наделяет необыкновенными достоинствами и усматривает в каждом их шаге признаки величия Других, напротив, безоговорочно придает забвению. Но чаще всего случается так, что знаменитая некогда личность оказывается полузабытой, известной лишь по имени, по наслышке. Именно это произошло с Никитой Ивановичем Панином. упоминание о Панине нередко можно встретить в монографиях по истории дипломатии XVIII века. Иногда он в числе второстепенных персонажей мелькает на страницах исторических романов. И, как это бывает с полузабытыми историческими личностями, оценки его деятельности оказываются противоречивы и тенденциозны, а с его именем связывается множество легенд и анекдотов. С противоречивыми отзывами Никите Панину особенно повезло. Замечательный русский историк Сергей Михайлович Соловьев называл его человеком, выдававшимся своими способностями и образованностью, благоразумным и расчетливым политиком. Другой отечественный историк Мартенс утверждал, что Панин придерживался доктринерства в политике, которое совершенно не выдерживает критики перед практическим и глубоким умом. Человек, получивший столь не схожие оценки маститых ученых, начинает казаться фигурой едва ли не загадочной. Отчасти противоречивость мнений историков можно объяснить склонностью к безбелляционным характеристикам. Вообще мы привыкли строго судить своих предков, делить их на положительных, отрицательных. А когда сталкиваемся с личностью, не укладывающейся в эту схему, начинаем спорить, волноваться и теряем объективность. Но дело, пожалуй, не только в этом. Нам неплохо знакомы и часто вполне понятны деятели XIX века. Их яркие образы затмевают исторические личности, принадлежащие к веку предшествовавшему. Отыскивая истоки нашей культуры, мы обычно ограничиваемся минувшим столетием и начинаем отсчет с имен Пушкина, Глинки или Брюлова. В национальной памяти... Девятнадцатый век насыщен событиями и представлен толпой исторических деятелей. Восемнадцатый век — лишь немногими фигурами-символами. Между тем, именно в восемнадцатом столетии произошло то грандиозное столкновение старой и новой России. Шли те колоссальные разрушительные и созидательные процессы, которые определили как пути развития русской культуры — так и основные направления внешней политики страны на столетие вперед. Среди людей, находившихся в центре этих событий и отчасти их направлявших, был и Никита Иванович Панин.